Ва 24. Говорили, что первое сердце разрушили не так давно. Шана, ты видела мировое уведомление? Поинтересовался я. Да, оно пришло среди ночи, кивнула Гномка. Поговаривают, паломники постарались. Никто точно не знает, заметила Кара. Но первое испытание находилось на 10-м этаже. Значит, следующее должно располагаться на 20-м. Подожди. Следуя такой логике, два сердца находятся на 25 и 30. Произнёс я. Справимся. Пожала плечами Эльфийка. Ты в курсе, что данные этажи заняты враждебными всем людям демонами? В курсе. Ты что-нибудь придумаешь, сказала она уверенно. С одной стороны, было приятно, что твоим способностям доверяют, но наглость, с которой это было сказано, требовала поставить ушастую на место. А ты я посмотрю, уже мне на горб забралась и ножки свесила. Без карманных денег оставлю. Карамелька безмятежно потянулась. На её лице всё ещё продолжала играть удовлетворённая улыбка от победы над противником. Если для дела, то, пожалуйста. Какая-то она подозрительно послушная. Ну да ладно. Я забрал кольцо у Кары, повздыхав, глядя на оставшиеся скудные запасы зелий. Прикинул вес гийца, поняв, что нам снова надо как-то освобождать хранилище. Существовало лишь одно более надёжное место, куда мы могли перепрятать часть лута. Давайте найдём место почище, где не так воняет кровью, и перекусим. Шана получила повышение уровня и распределила очки характеристик. Нам с Карой до 16-го левела ещё оставалось не так и мало. После смерти босса внизу открылся проход, который по логике должен вести к кратчайшим маршрутам к выходу. Мы прошли немного по коридору подальше от жуткой кровавой разрушенной инсталляции в зале босса и разбили временный лагерь. Здравами нарисовалась напряжёнка. Всё лишнее я выкинул ранее ещё в начальном крыле храма, так что пришлось довольствоваться холодным перекусом. Благо в кольце хранился запас жареной рыбы с хлебом, которые благодаря магии хранения не портились. На битву с боссом ушло от силы час, а до этого примерно половину дня мы сражались с рядовыми ограми в зале с ключами. Было бы неплохо ещё потусить в храме в надежде, что робовладельцы рано или поздно рассосутся, а то устроят ещё горячий приём на выходе. Но спать всё ещё не хотелось. Как и сидеть в этом унылом пыльном храме? Эт, ты будешь привязывать питомца к себе? спросила Шантри. Это на что-то влияет? поинтересовался я. Гномка поведала, что информация о владельце по сути лишь нужна для того, чтобы в случае кражи можно было объявить питомца в розыск. При продаже сменить владельца можно было аналогичным образом, как с передачей прав на раба. Для контроля питомца же требовалось кольцо питомца и обязательный навык дрессировки. Без последнего призвать питомца будет можно, однако слушаться он не станет. В общем, в каком-то смысле и в Серам подземелье нужны водительские права. паспорт и гараж для своего транспортного средства. Хорошо хоть до транспортного налога со страховкой пока не додумались. Через интерфейс я провёл привязку питомца на себя, и в статусе предмета теперь фигурировало моё имя. Напившись и наевшись, удалось освободить пару кило. И кое-как я затолкал яйца в кольцо. Пока что без навыка и привязанного кольца ничего мы с ним сделать не могли. Надо будет где-то доставать. Да ещё и нормальная поводка на верняка удовольствие не из дешёвых. Вероятно, все наши финансы уйдут, хотя экономия времени должна быстро окупить затраты по идее. Время перевалило за полночь. Возможно, удастся гильдейцам снова застать в расплох, если они заночуют. Правда, была одна проблема. У Шантри осталось всего 12 стрел, которые вернулись к ней после смерти истыканного вожака. Хоть самому крафту теперь всё-таки без доступа в город стало намного сложнее в разных аспектах. Мы свернули лагерь и двинули по сужающемуся коридору в сторону, как нам казалось, выхода. Однако топать пришлось долго. Картография считала любой данш отдельным этажом, поэтому было неясно, где именно мы выползём наружу. Спустя какое-то время светильники на стенах исчезли. Путь пошёл вверх и закончился каменными развалинами. Мы протиснулись в довольно узкую щель, которая за нами сразу закрылась, оказавшись на небольшом пригорке. Под нами расстилался привычный грибной лес. Сверху светились знакомые мясные шары. В долине юго-западе виднелись развалины храма, возле которого пестрел целый мириад шатров и огней. Такое ощущение, что туда стянулась вся гильдия рабовладельцев. Спустя всего несколько секунд, как выход за нами закрылся, пригорок вместе со всем окружением задрожал. Сначала мелкими толчками, но затем всё быстрее и быстрее. Мы припали к грубой скале, опасаясь соскользнуть вниз. Натуральное подземное сотрясение. Со стороны храма раздался громкий хохот. Повернувшись, я заметил какую-то падающую колонну и столбы поднятой пыли и взвеси, перекрывающую обзор. Похоже, данж закрывается на техобслуживание. К несчастью, для собравшихся тресучка повлегла на раздражающей шары наверху, которые стали лопаться даже не по одному, а десятками. Над нами тоже полился живительный и кислотный дождик, поэтому мы решили покинуть данное недружелюбное пространство. Мы скатились с пригорки и побежали прочь примерно в сторону перехода на вечный полдень. И земли начали вырастать первые слизни, и нимы одни понеслись подальше от опасной зоны. Нас обгоняли люди, причём не разбойскожиевами, а и обычные авантюристы в том числе. Вскоре мы выбрались примерно в центр этажа, незадетый землетрясением. "Хей, народ, что там за столпотворение на юге образовалось?" поинтересовался я у случайной группы авантюристов. Сначала пошли слухи, будто кто-то сумел войти в руины храма, что ранее никому не удавалось. Люди потянулись поглядеть, в чём дело. А там ещё и гильдия засели, никого не пуская на свою территорию, у тырки. Затем случилось всеобщее оповещение об уничтожении Алого сердца. Как вы знаете наверняка. Ну а теперь вот какое-то странное землетрясение произошло. Спасибо. Лучше мы пойдём отсюда, пока всё не улеглось. Мудрое решение. Мы тоже пока обитель будем обходить стороной. Унылый этаж для охоты. Мы ускорились, и одни из первых из плотного ручейка покидающих этаж авантюристов добрались до перехода. Кто-то узнавал моё имя, но исключительно по ситуации в Танроке, которая обрастала всё новыми дикими слухами. Мы были готовы схлестнуться с гильдейцами, если бы они нас поджидали где-то у перехода. Однако, равновладельцы то ли не успели, то ли не додумались перекрыть выходы. Мы вместе с шествующей толпой проскочили мимо и, не сбавляя темпа, направились к переходу на следующий этаж. Во дворце я набрал того самого увядшего блисса по пути. Таким образом мы добрались и до почти что родного туманного бастиона, в котором мы почувствовали себя в относительной безопасности. В здешних джунглях затеряться достаточно легко. Плюс можно на самый крайний случай попросить убежища у монстров. Лишний лут я продал старому Шингушу в его подводном бункере, хоть и не по особо хорошей цене. Избавился от стеклянных слитков, алмаза и даже своего поношенного балахона. Шкуру ogra приберёг пока, поскольку за неё монстр-купец предлагал сущие копейки. В принципе, я мог предположить, в чём проблема. Судя по разным оговоркам в общении с монстрами, на этаже Крангаста обитает другой вид ogrov, с которых тоже падает шкура. Так что монстр Вильни не испытывает недостаток в ингредиенте для крафта лёгкой брони. И даже тот факт, что мой товар выше грейдом, а значит, вероятность успеха при крафте выше, не играла особой роли. пополнил запасы столь необходимых сейчас зелий. Вот стрел черепах не продавал, но многие кобольды ходили с луками. Так что я решил попробовать у них разжиться расходником. Можно было, конечно, смотаться до монастыря паломников, но я не горел желанием возвращаться туда. Да и Клард Джок вряд ли предложит годную цену за шкуру. Вместо этого я решил попробовать метод продажи на живца. Сучил карамельке лишнюю шкуру, после чего мы группой подождали возле водопада каких-нибудь мимо крокодилов. Эльфика, хоть и была несколько косна язычно в вопросе торгов, но обрала не умением, так внешностью. Уже на третьей патие авантюристов Эльфике улыбнулась удача. Проходящие мимо искатели приобрели всю партию лишь вон немного меньше примерной цены, которую я помнил ещё по тон року. Наши финансы после всех сделок составили около 4,5 золотых. В принципе, облапошить другого игрока с товаром, имея способность оценивать вещи, крайне сложно. Даже без отдельного навыка, встроенная в каждого базовая оценка точно показывала, что именно за предметы видишь перед собой. Даже 20 стрел для шантри сумели приобрести и немного еды. Хотя когда мы покупали пищу, авантюристы посматривали на нас странно, оно и не удивительно. Почти любой авантюрист может добыть еды достаточно, чтобы прокормиться. Хоть и сонливость и накатывала, но мы смогли продержаться до вечера и заночевать в нашем стандартном месте. Утром к нам в башню заскочил Вокигаттри. Ралк появляться не спешил. Впрочем, в высоколевельном Василиску наверняка было чем заняться, кроме как ежедневно караулить наше появление. Мелкого кобальдона побегушках я загрузил по полной, попросил притащить нам запас стрел, склянок, поискать кольцо питомца и навык дрессировки. "И что там насчёт камня пробуждения?" спросил я. "Камня у нас нет, а стоит он дорого, даже с неполной прочностью", пояснил рыжий крысолис. Гено указал, спрашивал у других монстров, но ну, никто не хочет доверять людям такой ценный артефакт. А точно все сами занимаются пробуждением собратьев. Я отыкнул недовольно. Сколько? Я пока ещё плохо ориентируюсь в ценах, признался недавно пробуждённый. Но я могу разузнать для вас. Всё-таки в каком-то смысле я вам обязан своей жизнью. Действуй, мой мальчик, хлопнул я его по плечу по-отечески. И попроси Ралга зайти завтра утром, если встретишь. Воки покивал головой и сноровисто убежал по направлению к бастиону. Мой общий настрой всё ещё оставлял желать лучшего. В крайне неудобное положение не только мы сами, но и другие нехорошие личности нас загнали. Мне не хотелось расставаться с монстрачивками. Они давали весьма вкусные плюшки. Но долго таким образом существовать не получится. Вернее, существовать получится, но не жить. Было бы неплохо получить возможность свободного посещения Крангаста. Жаль, что монстры оказались столь нетерпимыми к людям. Впрочем, людей их стоит, даже достижение под запретом. Но я, в общем-то, не являюсь монстролюбом. Пускай у меня есть мой горем, чтобы развлечься. Обществу монстров я всегда предпочту человеческое. И на девок можно поглядеть, и с парнями пиво выпить. А что с этих шерстинных или чешуйчатых недоразумений взять? Конечно, у меня ещё висел легендарный квест, но как к нему подступиться, я совершенно не представлял. Таймера тикающего нет, поэтому займусь, когда появится больше возможностей. В отличие от Кары, я не испытывал такой тяги к выполнению своего квеста, подумывал я и о скрывающих масках. Однако, чтобы попасть в тот же Эллингаст, всё равно необходимо как-то разжиться специальным пропуском, поэтому пока что план остаётся прежним: апнуть 20-й левел и кончать всю эту возню с монстрами. Возвращаться в лоно цивилизации, так сказать. Этот день мы провели на 12-м этаже, охотясь на восьмилапых тарантулов. Нафармил достаточное количество паучьих лапок, чтобы наварить затем зелье маны. Мы несколько подзадержались в дремучем лесу, и затем, когда поднялись обратно на туманный бастион, поняли, что нас уже клонит в сон. Всё-таки ритм у нас совсем сбился, и за один день меняться обратно упорно не желал. А до башни топать по джунглям ещё часа 3. Так что мы отошли немного от перехода, найдя уютную скрытую полянку не так далеко от одного из мелких притоков главной реки и устроились на ночь. Я отрубился моментально. Данша Ренаспир. Спустя день-другой злость на Эдуарда и его группу улетучилась, сменившись лёгкой грустью и разочарованием. Меня бесило, что они скрыли от меня столь немаловажные факты при приёме в группу. Так уважающие себя вэнтюристы дела не ведут. Но и на себя я также злилась. Правда, сложно понять, чем конкретно я была недовольна. Ну да. Моя группа слабо разбиралась в том, насколько тщательным может быть досмотр при входе в Эллингаст. Белый город может себе позволить содержать специалистов с оценкой эпического ранга, так утверждали слухи, по крайней мере. Хотя я лично не уверена. Даже редкую оценку достать и то неимоверно сложно. Тем не менее, у них могло хватить мозгов хотя бы со мной посоветоваться. Быть может, я бы и не стала тогда так остро реагировать. Да и я тоже хороша. Достижения ведь не так и сложно поменять. У меня даже знакомый один есть, который мог бы сбросить за небольшую плату. Повела себя словно обиженная истеричка. Ребятам просто нужна направляющая рука, чтобы они не наделали новых ошибок. А я их бросила в такой критический момент у всех на глазах. Некрасиво поступила. Но возвращаться теперь будет слишком неловко. Несколько дней я навещала разные места и знакомых, посещала трактиры и старалась отвлечься. В загашнике всё ещё оставалось несколько сотен кристаллов, которые я скопила в течение многих лет, но даже на один год омоложения так и не сумела собрать. Иногда хотелось просто взять и просадить всё своё состояние. Жаль, в Эллингости нет кого-то вроде моей любимой большой Харты, которая отлично умеет вправлять мне голову на место. Самое паскудное этот негодяй никак не желал уходить из моей головы, и я всё ещё блюла данное обещание не спать ни с кем другим, словно всё ещё находилась в составе группы. А ведь варианты симпатичные встречались. Это его сочетание наглости, бравады и бахвальства, наплевательского отношения к принятым правилам и законам подкупали. Наверное, будь я моложе, определённо бы осталась с ними, не раздумывая. Стала бы таким же изгоем, ведь это так будоражит воображение и заставляет вскипать кровь. Опасность, скрытность погони, поиски убежища, спайная одной целью надёжная команда. Но со временем больше начинаешь ценить уют и комфорт. Ценить безопасность. Именно поэтому я и бросила попытки заниматься заказными убийствами. Отец наверняка долго смеялся, когда узнал, что и с простейшим заказом я не справилась, чтоб ему на стол пе боли висеть, мерзавцу. Я опрокинула стакан с крепким пойлом, по щеку во глотке разразился пожар. В следующую секунду я отправила в рот ломтик кислофрукта, который быстро унял жжение. Я осмотрела посетителей таверны, не встретив никого интересного. Почему-то даже выпивка мне перестала приносить успокоение и расслабление. Это твоя не первая группа и не последняя. Чего ты ню не унираспустила? пробормотал я про себя. Ладно, может, стоит наведаться к одному хаму Куранше? Вдруг он всё-таки соизволил отаравать свою задницу и смог разузнать, что я от него просила. Сколько с меня? Я расплатилась, после чего покинула питейное заведение. Во внешнем кольце Эллингаста, как всегда, было шумно и многолюдно. Освещение и мостовая оставляли желать лучшего в сравнении с аккуратными улочками срединного кольца или тем более старого города. Местами валялся мусор и скопившаяся грязь. "Эй!" крикнула я свободному развозчику. Мужчина быстро подкатил свою дешёвенкую открытую кибитку, восседая на облучке с приветливой улыбкой. "Куда, госпожа желает?" Я быстро запрыгнула на сиденье. "Тёмный квартал. Да мчим с ветерком!" произнёс возничий воодушевлённо. Я откинулась назад, насколько позволяла низкая спинка сиденья, принявшись меланхолично наблюдать за привычными видами Белого города. Вот мимо нас пронеслась громада Колизея, пожалуй, единственная достопримечательность внешнего кольца. Эллингаст застраивался постепенно. Разумеется, опасный 23-й этаж требовал хорошо обустроенных защитных стен, и впервые растущее поселение обнесли относительно небольшой стеной. Также, как и наверху, полукругом примыкающий к неразрушимой скале, являющейся границей этажа. Со временем в городе скапливалось всё больше людей, им стало тесно. Тогда построили вторую стену, отбирающую у этажа и диких монстров ещё больше земель. После постройки третьего полукольца промежуточные территории стали зваться срединными. Именно здесь обитали большинство известных кланов и гильдий. Самое первое полукольцо стало зваться старым городом. И в каком-то году свободный въезд туда закрыли. Помимо резиденции префекта Тардеса, там находится и великий собор Единого пути, в котором мне так и не довелось побывать. Паломники не особо жалуют тех, кто не состоит в ордене, и особенно тёмных эльфов, особенно имеющих связь с гильдией убийц. Против воли я повернула голову, когда мы проезжали величественный манор клана Бренав, расположившийся за высоким решётчатым забором. Возможно, Если бы не мои собственные ошибки в юном возрасте, возможно, я помотала головой отгоняя наваждение. Отец слишком злопамятен и принципиален, чтобы принимать обратно заблудившуюся дочь. Да и у меня самой какая никакая гордость имеется. Остановитесь здесь. Как будет удобно, госпожа. Я спешилась и бросила извозчику серебряную монету, которую тот ловко поймал. Благодарствуем. Серединное кольцо не было настолько плотно заселено разнообразными оборванцами, да и попрошайка охрана гоняла отстатных резиденций. Я немного прошла пешком, дойдя до Егорного дома старой Кости. Там, конечно, можно было встретить нежелательных для меня личностей, но дела иногда требовали. Помахав рукой бармену, я поднялась на второй этаж. Большую часть времени старик Куранша проводил именно здесь. Я быстро отыскала его глазами. Некогда серебристые волосы одноухого эльфа почернели, что у тёмных являлось аналогом седины. Я неспешно направилась к его столику, посматривая и на других немногочисленных посетителей. Вроде бы и других моих знакомых не наблюдалось, хотя одного я помнила. Он служил в охране Манора, а может и сейчас служит. Прозвище одноухий тёмный эльф получил ещё в лихой молодости, когда меня даже в проекте не было. Поговаривают, больше года он расхаживался с отсечённым ухом. Прежде чем наконец-то изволил обратиться к жрецу и восстановить травму, но прозвище за ним закрепилось надолго. Наверное, я могу считать его своим учителем. Куранша научил меня обращаться с кинжалами. Именно он водил когда-то меня на верхние этажи поднимать начальный уровень развития, показав, как сражаться с разными типами монстров. Но это не значит, что я прониклась к нему симпатией. Строгий, раздражительный, порой жестокий, в детстве я его ненавидела. Впрочем, мелкой, и я сама была тем ещё наказанием. Однако с возрастом наши отношения перешли в более деловое русло. Старик, быстро теряющий свои характеристики из-за возраста, нуждался в деньгах. Он бы свою дочь продал, если бы она у него была. Хотя Аднаухи и Куранша всё ещё в какой-то степени пытался оберегать меня от необдуманных поступков, к коим я питала извечную страсть. Недаром об этом даже в моём статусе упоминалось. Зачем явилась поршивка? Как всегда недовольно проворчал тёмный эльф, восседая в гордом одиночестве за столом с игральным набором костей. "Я же велел тебе бросить свою идиотскую затею. Арис была моей хорошей подругой", покачал я головой. "Я не успокоюсь, пока не узнаю, кто виновен в её смерти".